Глава третья. Город. Было почти десять. Солнечный свет лился сквозь стену окон, выходящих на юг, когда пара в доме за несколько миллионов долларов на Перл-стрит наконец-то начала шевелиться. Она проснулась первой, и мгновенно, что было необычно. Всю свою жизнь Адриен Ричардс вставала с трудом. борясь со сном долгой чередой пинков, стонов и фальстартов. Теперь женщина, укутанная в огромной кровати, проснулась лишь один раз, моргнув. Глаза закрыты. Глаза открыты. Как Джульетта, просыпающаяся в своей могиле. Только вместо глыбы мрамора у нее простыни из египетского хлопка с минимальной плотностью в 1200 нитей. «Я помню, где я быть должна». И вот я здесь. Где мой Ромео? Она могла бы перекатиться, чтобы увидеть его, но ей это не было нужно. Она чувствовала его рядом, слышала медленное, ровное дыхание, значившее, что он не проснётся ещё час, если только она его не встряхнёт. Это только одна из многих вещей, которые она знала инстинктивно после почти 10 лет брака. Она знала звучание и тональности его дыхания лучше своего. Ей, конечно, придется его разбудить, в конечном счете. Они не могли проспать весь день, у них были дела. «Я помню, где я быть», — дала жена. Она помнила, она все помнила. «Было столько крови». Но несколько долгих минут она лежала неподвижно, позволив своему взору блуждать по комнате. Было не так сложно оставаться на месте. Кот, большой серый мальчик с зелёными глазами и шелковистой шерстью, ночью примостился возле неё, грел и мурлыкал. А подушка под её щекой была мягкой и чистой. Комната была выкрашена в чудесный тёмно-синий. У Адриен было так увлечение цветотерапией, И это должен был способствовать благополучию, хорошему сну и сексу. И к тому же шторы были задёрнуты. Поэтому даже теперь в последний час перед тем, как утро уступит место полню, в комнате царил приятный полумрак. Платье, которое она надевала вчера, лежало там, где она расстегнула и вышла из него, уронив на пол. Глупая ошибка. Его, наверное, придётся отнести в химчистку. Но помимо этого комната была идеальной. простой, как из журнала. Личные штрихи ограничивались полкой неподалёку: медная фигурка балерины, пара сапфировых серьёжек, оставленных на блюдце, и обрамлённый снимок новоиспечённых мистера и миссис Ричардс в день их свадьбы. Воспоминания из более счастливых времён. Адриан была светловолосой, худой и улыбалась в белом шёлковом платье. Литон был высоким, широкоплечим и уже щеголял короткой стрижкой, маскирующей отступающую линию роста волос. В день их свадьбы ему было 34. Он был на 12 лет старше неё. У неё это первый брак, у него второй. Не то, чтобы это можно понять по фотографии, подумала она. Они оба сияли от счастья, в восторге от новизны всего этого, новобрачные в начале приключения длиной в жизнь. вместе навсегда. Она завидовала им. Молодая пара на фотографии понятия не имела, во что ввязалась. Их ждал невообразимый ужас, хотя ей не нужно было его воображать. Это случилось из-за нескольких часов, что она проспала, выжглась в её памяти во всех кошмарных, отчётливых подробностях прошлой ночью. По её предположениям, она была в шоке, как и он, пока они продилывали долгий путь домой. Они сидели в потрясённой тишине, когда всё исчезало в зеркале за ней во вида. Город, озеро, дом и всё в нём. Тела, кровь. Было столько крови. Но пока указатели проносились мимо в темноте, а события вечера оставались позади, легко было притвориться, что это всё просто какой-то ночной кошмар. Она повернула Мерседес на аллею за домом и могла думать только о том, что они почти на месте. Она сжимала ключи до побеления костяшек всю дорогу до двери, сжав губы в тонкую линию, пока её муж умоляюще стоял рядом. Они должны были заговорили в какой-то момент, только чтобы согласиться, что дальнейшее обсуждение лучше оставить на следующее утро, но она помнила только тишину. Вдвоём они осторожно прошли по тёмному коридору, пробравшись в спальню и не утруждаясь включить свет. Она сбросила туфли, расстегнула платье, уронила его и забралась в кровать. Последнее, что она помнила, было, как она смотрела в темноту и думала, что никогда не заснёт. Попросту не сможет. Но она заснула. Кот смерил её укоризненным взглядом, когда она подвинулась и выскользнула из-под одеяла, мягко спрыгнув на пол. Возле неё зашевелился муж. Она замерла. Ты проснулся, прошептала она мягко, проверяя. Его веки вздрогнули, но не открылись. Она оставила его спать, вышла из комнаты, прикрывая голую грудь руками, и пошла за котом по коридору в сторону кухни. Она вздрогнула из-за солнечного света, льющегося сквозь стены окон. Отсюда открывался чудесный вид на район, но, боже, как же ярко. Все это стекло, мили окон, каменные фасады домов по ту сторону улицы горели отражением света. Это ослепляло. Над узкими улочками простиралось голубое безоблачное небо. Ход вертелся у ее ног, мяукая. «Ладно, дружок», — мягко сказала она, — «давай, найдем тебе завтрак». Она попивала кофе у стойки, облачённая в свитер и печатала на компьютере, когда её муж появился в конце коридора. Она слышала, как он встал с кровати 20 минут мирань, но дверь оставалась закрытой. Вместо этого была короткая тишина, сопровождаемая звуком текущей воды. Сначала это её ошарашило. Встал и пошёл в душ, словно это обыкновенное утро, словно их не ждали сложные разговоры. Но потом удивление сменилось облегчением. Мужчина в подобных обстоятельствах мог вытворять вещи похуже, чем придерживаться своего распорядка дня. Это означало, что он справляется. Он остановился на том же месте, где она, оглядывая открывающийся из окон вид. Он побрился и надел старый университетский свитшот. На его лице было несколько кусочков туалетной бумаги. Один отклеился, пока она смотрела упав на истрёпанный воротник. Время браться за дело. Привет. Он медленно повернулся на звук её голоса. У него были красные глаза от нехватки сна, подумала она. Понадеялась, конечно, он не плакал. Она присмотрелась к нему, но выражение его лица было непроницаемым. Иди сюда. Там есть кофе. Она указала на окрашенным ногтем на шкафчик у раковины. Он открыл его будто в трансе, достал чашку, сел рядом с ней. Я облажался. Порезался, сказал он хрипло. Теперь будет кровоточить весь день. Ничего, сказала она. Ты всё равно не будешь сегодня выходить из дома, не будешь показываться. Я не знаю, сколько у нас времени. Я назначила несколько встреч, и мне нужно уехать в течение часа. Посмотреть, как быстро мы сможем всё уладить. Хорошо. Он поставил чашку. Что происходит? Они её нашли. С его лица схлынули все краски. А его? Она покачала головой, подаваясь вперёд, чтобы зачитать вслух. Мы просим помощи общественности в определении местоположения мужа Уэллетт Дуэйна Кливса, сказала она. Если у вас есть какая-либо информация, бла-бла-бла. Есть номер, по которому надо позвонить. И всё. Чёрт. Как? Как они могли даже Пожар на свалке, спокойно сказала она. Сегодня утром поднялся ветер. Должно быть, они собирались всех эвакуировать. Но всё будет нормально. Он не слушал. Он покачал головой, стуча открытой ладонью по столешнице. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт, твою мать. Ну зачем тебе было? Он поднял взгляд, увидел выражение её лица и решил не заканчивать предложение. Всё будет нормально, ты понимаешь? Всё будет нормально, всё нормально. Они мыслят в правильном направлении. Дуэйн Клифсу бил свою жену, а теперь пустился в бега. Повисло долгое молчание. Они его найдут, наконец, сказал он. В конце концов, кивнула она, возможно. Но кто знает, когда? Ты видел, что я сделала? Может, пройти немало времени. И что мы будем делать? Мы ничего. Оставайся здесь, не высовывайся. Я добуду денег, а потом мы придумаем план. Настоящий план. Нам пока везло, но я хочу подойти к этому с умом, даже если на это уйдёт несколько дней. Всё в порядке. Нам не нужно бежать. Нас никто не преследует. В этот момент он её ненавидел. Она чувствовала, как это исходит от него волнами, видела напряжение, пульсирующее в его челюсти, когда он сжимал зубы. Он всегда ненавидел, когда она говорила этим тоном, который отчётливо давал понять, что она считала себя самой умной в их паре. Ну и хрен с ним, подумала она. Она умна. Всегда такой была и всегда это знала, пусть даже люди вроде её мужа не хотели этого признавать. И если ей нужно было вывести его из себя, чтобы напомнить, что стоит на кону и кто из них главный, что ж, она предпочитала его ранимую злость другим альтернативам. Это затравленное выражение лица с красными глазами, когда он только вышел из спальни, и как он посмотрел в окна, словно не знал, кто он и где? Нет, это ей совсем не понравилось. Если он не сможет держать себя в руках, Им обоим конец. Что если объявится полиция, сказал он. Из чего вдруг? Не знаю, пожал он плечами, опустив взгляд. Мерседес. Люди запомнили его, если видели. На мира другого штата не в сезон огромная роскошная машина это как бельмо на глазу, особенно после того дерьма в супермаркете в прошлом году. Ты со своим дурацким йогуртом, они вспомнят, полиция придёт задавать вопросы и Тогда мы скажем им, что им нужно знать, оборвала она гневно глядя на него. Я скажу им. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Он послушался. Несколько долгих секунд он смотрел ей в глаза, а она накрыла его руки ладонью и заговорилась ярой убеждённостью. Мы так близки к финишу. Просто дай мне это уладить. Наконец он кивнул. Он поверил ей. Она видела это в его лице. Но потерянный взгляд это тоже было. Она вздохнула. Скажи это. Мы не можем играть в эту игру. Не теперь. Скажи, что ты не договариваешь. Он заглянул в свою чашку с кофе. Он едва отпил его, а теперь напиток остыл. Просто Он замолчал, расправил плечи. Они всё поймут. Что мы сделали? Она яростно замотала головой. Не поймут. Он вздохнул, вертя кольцо на пальце, присущая ему нервная привычка. При виде этого у неё заныло сердце, но ей нужно было оставаться твёрдой. "Послушай меня", сказала она. "Лизи и Дуэйн мертвы. Всё кончено. Мы ничего не можем сделать, но мы живы. У нас есть будущее, и мы есть друг у друга, верно?" Ты должен мне довериться. Он опустил плечи, и она тоже, от облегчения. Он сдавался ей, как обычно. Она знала, что так будет всегда, но его взгляд оставался потерянным, а когда он снова заговорил, она чуть не закричала. "Я не могу перестать думать о том", сказал он, но она наклонилась вперёд, хватая его за плечи, не выдерживая этого. "Не надо". Но он ничего не мог с собой поделать, он не мог это воздержать. Слова вырвались шёпотом, и воздух в доме стал тяжёлым от страха. Как она на меня посмотрела.